Глава 9. Начало охоты. Через четверть часа Ранхаш и Шедай уже отъезжали от ворот особняка. Лекарь несколько обеспокоенно смотрел в окно и в недоумении хмурил брови. «Куда ты дел Викона?» — наконец спросил он. «Отправил с письмом к Донетию Требану, холодно ответил Ранхаш и с подлобья посмотрел на лекаря. В непричастность Шидая к появлению Викона он ни капли не верил. Но доказать обратное не мог. «Викона? С письмом?» — поразился Шидай. «А что такого?» Ранхаш высокомерно приподнял брови. «Его отправили в помощь мне? Вот пусть и помогает. У скорее еще куча нераскрытых дел. Пусть поработает над ними». Шидай опустил веки, скрывая вспыхнувшее в глазах веселье. Деятельный Викон, привыкший лезть к темным на рога, взвоет на такой нудной работе. Вряд ли найти поручит ему что-то интересное и захватывающее. Припашет какой-нибудь грязной работенке. Все же Викон не начальник, а очередной подчиненный, отданный на растерзание самим харенам. Еще через четверть часа экипаж заехал во двор перед гарнизоном городской стражи и остановился напротив внушительного серого здания, напоминающего оборонительную крепость. Видимо, о возможном прибытии Харена здесь были предупреждены. Стоило Ранхашу ступить на мостовую, как один из часовых круто развернулся и, чеканя шаг, скрылся за дверями, а стража на стенах и воротах вытянулась в струнку. «Твоя слава бежит впереди тебя», — с насмешкой заметил Шидай. Думаю, в сокровищнице нас тоже уже ждут с дымящимся травяным настоем. И везде теперь ждут. Ранхаш едва заметно сдвинул брови. Прадед ведь наверняка понимал, что с его славой только разыскной работой заниматься. Едва заслышав, что на пост главы сыска поставили ранхаша немилосердного, все предполагаемые преступники залягут на дно или разбегутся по другим городам. В мрачном холле их уже ждал высокий грозный мужчина с длинными усами, спускающимися ниже подбородка. Взгляд у него был истинно медвежий, тяжелый и угрюмый. Даже не нужно было гадать, к какому виду оборотень относится. «Харен Ранхаш?» — хрипло уточнил он. «Да», — коротко ответил Харен. «Да найти Варий. Пройдемте в мой кабинет». И, не теряя более ни секунды, развернулся и потопал к лестнице. Комнату, в которую он привел Харена и его личного лекаря, лишь условно можно было назвать кабинетом. Полутемное помещение с отцеревшими стенами, по центру которого стояли крепкий стол, жесткое деревянное кресло и два табурета. Доннети молча переставил кресло на место одного из табуретов, выделяя лучшее место для Харена, но его к изумлению оборотню занял улыбающийся лекарь. Харен же вовсе не стал садиться и встал у окна. с мрачным видом рассматривая раскинувшийся внизу двор. Как долго вы занимаете свой пост? Неожиданно спросил Ранхаш. Донети нахмурился и опустился на скрипнувший под его немалым весом табурет. «232 года, прохрипел он. Солидно, холодно заметил Харен. А Мэрида мы им. Ее можно было задержать. Или остановить ее было не в силах городской стражи? Данетий почесал голову, но юлить не стал, ответив как есть. Можно было, если бы заранее знали, чего от нее ожидать. От магов же всегда больше пустых проблем, чем пользы. Сильных среди них один на две сотни, если не меньше. А колдовство их требует слишком длительной подготовки. Мы сами-то мага держим больше потому, что по штату положен. А у нее, видать, все подготовлено было. Только мы заявились... Как нас тут же шарахнуло. Сам там был. Оборотень не пустил глаза. Ахрелий хранитель сокровищницы, другом моим был. Думал сам поганку за волосы притащить, но меня же потом из-под обрушившегося потолка откапывали. А она уже за стены городские улепетнула. До да жижики ее гнали. А дальше след словно растворился. И не видал ее никто. На драконах всю округу прочесали. Все берлоги разворошили, но даже волосы не нашли. Помогал ей кто-то, — уверенно заявил Донатий. Сама она в попыхах так следы бы не зачистила. Хоть что-то, но осталось бы. — Жишки, — задумчиво повторил Ранхаш и перешел к стене, где висела отцеревшая карта, больше похожая на отслоившуюся штукатурку. Жишки находились в тридцати верстах на юге от Санариша. процветающая деревенька, он проезжал через нее по дороге в город. Местность там открыта, на пятнадцать верст вокруг никаких лесов. И где там могла скрыться человеческая девчонка, которую загоняли лучшие ловчие сонариша? Даже если она смогла оторваться от преследователей на пять или десять верст, то три десятка оборотней все равно бы рано или поздно что-то нашли. Если бы он сам не видел прошлую ночь, бегущие по пергаменту строки, то усомнился бы в том, что она вообще жива. «Изображение ее есть?» — через плечо спросил Ранхаш. «И ни одно!» данети поднялся и из вороха бумаг вытащил два свитка. «Вот это нарисовал парнишка, который в школе магии учится, а вот этот один пьянчуга, оказавшийся художником». Он с попойки возвращался в ту проклятую ночь, когда она на него выскочила. Это уже после ее побега из школы было. Зачем-то она рвалась на лосиные тропы. Упрямо пыталась туда добраться, пока мои парни все пути не перекрыли. Наверное, там ее подельники ждали. Данетти сперва развернул рисунок ученика, а затем разложил рядом с ним работу пьяного художника. Обе они были выполнены углем. и казались мало похожими друг на друга на первом свитке была изображена девушка чинно сидящая на стуле платье и волосы были в спешке едва намечены а вот лицу юный художник уделил больше внимания резкие черты высокие скулы жесткая складка губ и пронзительные темные глаза решительно смотрящие на присутствующих в комнате не очень похоже», — признал донетий но характер на лицо А на втором свитке была изображена девочка. Это было первое впечатление. Здесь художник уделил больше внимания своему собственному впечатлению от встречи. Девушка была изображена в облаке развивающихся волос и одежд с распахнутыми от ужаса глазами и приоткрытым ртом. Харен задержал взгляд на изображение, но затем все же отдал внимание более реалистичному образу. «Это размножить и разослать по всем деревням», заставом и сторожком на сто верст вокруг сонариша», — распорядился он. «Да где же я столько Малюев найду?», — опешил Данетий. Харен холодно посмотрел на него, и Данетий решил, что где-нибудь да найдет. «Если она исчезла рядом с жишками, значит, нашла хорошее укрытие». Харен очертил пальцем название деревеньки. «Ваши отряды прочесывали местность еще три месяца». Вряд ли она осмелилась высунуться. «Но потом-то мы ушли», — заметил Донетий. Она могла уже раз сто смыться, если действительно все это время была рядом с жишками. Признавать это оборотню не хотелось. Одна мысль, что они просмотрели сидящую где-то недалеко девчонку, заставляла его скрипеть зубами. «Что-то мне подсказывает, что она все еще где-то рядом», — протянул Ранхаш. «Вы думаете, что она замыслила что-то еще? подобрался Данэтий. Чтобы не подумал Харен, свои мысли он предпочел держать при себе. «Мне нужно поговорить с вашим магом. Просьба немного озадачила главу городской стражи. Это несложно устроить. Его лаборатория в левом крыле. Я провожу вас». В левом крыле оказалось куда суше и солнечнее. Старенький маг встретил их очень радушно, словно дедушка давно не заглядывающих к нему внуков. Данетия хотела было остаться, но Харен только посмотрел на него, и оборотень стремительно шагнул в коридор и закрыл за собой дверь. «Садитесь, садитесь!» — улыбаясь, скрипел маг. Выглядел он настолько старым, что было сложно даже предположить, какой именно зверь сидел внутри него. Сухонький, прямой как жерть, с длинной до пояса седой бородой и такими же длинными волосами. Выцветшие светлые глаза — То ли серые, то ли голубые, то ли зеленые, лукаво поблескивали, рассматривая ранхаша. Сразу видна порода, вот их, протянул он. Вы не стойте. Может, хотите что-нибудь выпить? Благодарю, нет, сухо ответил ранхаш, присаживаясь. Я хотел поговорить с вами по делу о моей риды мы им. о восторженно выдохнул старик. переставляя на стол под нос с дымящимся чайником и вазой с яблоками. «Замечательное дело! Интересное, запутанное, неоднозначное! Самое то для молодого пытливого ума!» Шедай, до этого прохаживающийся по комнате и с интересом осматривающийся, бросил на мага любопытный взгляд. Но тот выглядел вполне здраво для своего солидного возраста, и лекарь опять вернулся к осмотру. Кабинет мага в противовес кабинету донытия, был наполнен солнечным светом и теплом. Вдоль стен стояли высокие застекленные шкафы. Пространство по центру занимали столы с ретортами, склянками, стопками книг, инструментами и кипами бумаг. — Вы занимались осмотром комнаты Майериды? — продолжил Ранхаш. — Я, кроме меня, больше некому, — солнечно улыбнулся маг, присаживаясь на стол. Весьма одаренная девочка. Я просматривал ее учебные записи. На первый взгляд, ничего необычного. Но потом обращаешь внимание на то, с какой уверенностью она использует свои знания. Как жаль. Улыбка соскользнула с губ старика. Среди нас редко появляется кто-то с таким выдающимся потенциалом. Она бы могла раскрыться еще больше. и стать невероятным талантом. Мак мечтательно прикрыл глаза. Но вы, мы всегда теряем лучшие возможности. Хотя вас, вероятно, интересует не это, спохватился старик. Да, сдержанно подтвердил Ранхаш. Вы обнаружили что-то необычное? В моем возрасте уже сложно встретить что-то необычное. Мак зашелся трескучим смехом. В ее комнате было мало личных вещей. «Что?» — не понял Харен. «У нее было мало вещей, которые бы говорили о ней как о личности», — пояснил старик. «Одежда неказистая, украшений никаких. Даже не оказалось милых девичьему сердцу безделушек. Только несколько подарков от жениха. Наверное, это можно назвать странностью. Всё же она прожила там три года. Действительно странно». согласился с ним Шидай. «А что произошло со стеной?» «О, весьма занятная вещь», — расцвел старик. «Можно было бы предположить, что она заранее нанесла на стену взрывную печать. Но я не обнаружил никаких следов. Возможно, она нанесла ее на какой-то предмет, который несла с собой. Лично я бы так и сделал. Это очень удобно. Можно даже воспользоваться ею еще раз». «Наверное, в молодости вы знатно чудили», — усмехнулся Шидай. «Ну, <смех> дело былое», — лукаво отмахнулся Мак и вернулся к рассказу о взрыве. Стену вынесло изнутри, частично обвалился потолок, а сама девушка спрыгнула через дыру вниз и пошла петлять по городу. «Городок наш не очень большой». Она все же умудрилась запутать наших молодчиков так, что они в родных стенах заблудились и чуть сами себя не потеряли. Все же талант у нее изумительной тонкости. Да, талант у нее есть. Куда менее восторженно согласился с ним Ранхаш и опустил руку в карман. И мне хотелось бы знать, какие границы у этого таланта. На стол лег сложенный пергамент, и шадай заинтересованно подался вперед. Это артефакт, созданный Майридой, пояснил Ранхаш. С помощью него она могла переписываться со своим женихом, находясь далеко от него. Мне хотелось бы знать, на какое расстояние простирается это далеко. Макс с воодушевлением подался вперед и ласково погладил бумагу. Какой гениальный ум! Продолжал восторгаться он. поднося лист к глазам. «Похоже, души, жившие в древние времена, наконец-то начали опять возрождаться». Он что-то прошептал, и письмо сердито вспыхнуло оранжевым. Старик хмыкнул. «Судя по вложенной в него магии, оно может действовать на расстоянии не более тридцати верст. Скорее, меньше. Точнее, я могу сказать, после тщательного обследования». «С обследованием придется подождать». Ранхаш протянул руку. «Оно мне сейчас нужно». Старик разочарованно вздохнул и вернул пергамент. Харен тут же убрал его в карман. «Господин...» Ранхаш к своему легкому удивлению запнулся. Но маг поспешил на помощь. «Абрерий», — представился он. «Господин Абрерий, вы бы смогли справиться с этой девушкой при столкновении?» «Что вы...» Маг затрясся смехом. «Я слишком стар, чтобы упражняться в ловкости и быстроте с молодостью. Мне нужен маг достаточно сильный, чтобы справиться с подозреваемой», открыто сказал Харен. «Но не преподаватели из Санарижской школы». «Не доверяете? Но у нас есть кое-что получше». Лукавая улыбка морщинками разошлась по лицу господина Абрерия. «Наверное, только столичный гарнизон может похвастаться подобным». «Хаги!» — почти сладострастно выдохнул он. «Что?» — брови Ранхаша напряженно сошлись на переносице. Ашедай удивленно возрился на престарелого мага. «Мой давний-давний друг попросил пристроить его правнука на службу», — продолжил маг. Тот явно маялся от безделья и доставлял кучу проблем. И прадед решил, что служба и жизнь вне общины — «Могут пойти ему на пользу. Разве мог я упустить такой шанс?» «Хаги!» Ранхаш резко откинулся на спинку стула. «Действительно, редкая удача. Хаги предпочитают жить в своих общинах и выманить их весьма сложно, а тут хаги среди городской стражи. Их силы принципиально отличаются от сил магов», продолжал вещать господин Абрерий. Они не ограничены, как мы, сложными действиями и куда сильнее и способнее нас. И как бы талантлива ни была Моерида, против Хаги она не выстоит. Только старик поморщился. Наш Хаги редкостный обалдуй, и гораздо больше девок портить, чем службу нести. Я вам его сейчас покажу. Встав, старик направился не к двери. а к окну и ткнул пальцем куда-то вниз. Подошедший Ранхаш и Шидай увидели крышу пристройки, на которой, закинув руки за голову, спал молодой мужчина. Он был до неприличия смазлив, весьма высок и хорошо сложен. «Ну, с такой внешностью грех девок не портить», — выступил на защиту парни Шидай. По лицу красавчика блуждала довольная улыбка. Волосы его отливали на солнце чистым золотом. Насыщенным и ярким. Одна нога была закинута на колено другой, а рядом с бедром лежала початая бутылка вина. Маг вернулся к столу и, взяв яблоко, опять подошел к окну. Коротко размахнувшись, он весьма сноровисто метнул плод. Тот врезался парню прямо в лоб. Резко подскочив, мужчина охнул и на заднице покатился вниз по крыше, в самый последний момент успев упереться подошвой в чуть изогнутый край. Бутылке повезло меньше. Расплескивая свое содержимое рубиновым дождем, она полетела вниз. Парень резко вскинул голову, и ярко-зеленые злющие глаза уставились на мага. Старый маразматик! грохнуло в воздухе. Маг польщенно хохотнул. Шедай продолжал хохотать всю дорогу до сокровищницы. О, Ранхаш! Проникновенно протянул лекарь. Он так мне напомнил тебя в двадцать лет? Нет, ну, господин Абрери просто невероятен. Надеюсь, в его возрасте я буду обладать таким же тонким чувством юмора». Ранхаш лишь сдержанно вздохнул и первым покинул экипаж. Рядом со светлым приземистым зданием сокровищницы было очень тихо. Где-то с дальних улиц долетал шум, но здесь слышались только шелест деревьев и слабое хлопанье флага. Развивающегося на шпиле. Ранхаж прошел вперед и внимательно осмотрелся. Он специально велел вознице подъехать к зданию со стороны заднего двора. Согласно отчетам, хранителя нашли на улочке, примыкающей именно к заднему двору. Предположительно, старик пытался спасти ценности, и именно там его нагнали и убили. Харен, не спеша подошел к ступенькам, ведущим к скромной двери, и присел на корточки, осматривая выбаины. «Есть что-то?» — поинтересовался Шидай. Ранхаш поднялся и отрицательно мотнул головой. Он уже шагнул к двери, когда его внимание привлек тихий звук. Неявные, но чужеродный в этой шелестящей тишине. Словно что-то мягкое мазнуло мостовую. Медленно обернувшись, он увидел, что в проеме ворот замерла большая кошка светлой дымчато-серой расцветки с кольцеобразными узорами на шкуре. Длинный пушистый хвост еще раз медленно мазнул мостовую, а затем барс спрыгнул голову и угрожающе зашипел. Глаза зверя полыхнули ненавистью, и он стремительно бросился вперед.